глава за чеширю мало не покажется мама зачитывалась произведениями льюиса Кэрролла, поэтому никто не удивился когда она назвала ребенка алисой знала бы мамочка как оукнулась дочери это имя вот только книжная алиса попала в страну чудес в своем теле пусть оно и уменьшалось или увеличивалось и кот там был но отдельно а я «Что стало со мной?» Сидя в темноте, Алиса размышляла о несправедливости бытия. Из чего она взяла, что несчастна? Была самостоятельным и успешным человеком. Могла говорить, а сейчас... «Миу!» «Потерпи, маленькая!» — послышался голос Александра. «И как мужской голос может быть таким ласковым, с приятной хрипотцой, от которой шерстка встает дыбом, а внутри рождается вибрация?» Алиса снова замурчала. «Я тебя тоже люблю», — шепнул он и, сунув руку в переноску, почесал кошку за ушком. «Обещаю, как только это безумие закончится, я куплю тебе новые игрушки и самых свежих вкусняшек». От его «люблю» юкнуло в груди и снова стало грустно. Подруги Алисы одна за другой выходили замуж, а она так и не встретила того самого. И дело не в ней. Многие пытались ухаживать за статной и эффектной девушкой, но она всегда ставила работу и саморазвитие на первое место и всегда этим гордилась. Да и мужчины казались какими-то приземленными и ленивыми. Выпить в местном баре и посмотреть футбол? Шутите? У Алисы отчет утром, а в пятницу важная презентация. А если поклонник намекал, что не против прийти на ужин, то сразу получал волчий билет. Во-первых, Алиса ненавидела готовить. Во-вторых, неужели молодые люди настолько измельчали, что даже не могут пригласить девушку в ресторан? Алиса знала один, лучший, еду там заказывала. Где романтика, где страсть, где красивые ухаживания, где рыцари? Нет их, не осталось. Вся любовь парней достается кошкам. Поэтому, встречая Новый год в одиночестве... Алиса вдруг поддалась грусти и даже накричала на Деда Мороза, в которого никогда не верила, как и в любовь. Обозлившись на Александра, который наверняка также подкатывал к девушкам, как и прошлые горе-ухажеры, а сам обожал своего питомца, Алиса высунула морду в щель и огляделась. Хорошо, что хозяин кошки не застегнул переноску, когда погладил животное. Есть возможность сбежать. Почему захотелось это сделать? из вредности. Ясно, что этот Александр, как и все, лишний раз зад от дивана не оторвет. Даже сестре, которая оказалась в затруднительном положении, пришлось угрожать родителями, чтобы этот небритый ленивец согласился. Вообще-то, чисто выбритый, но все равно. Обожаемая Саней кошечка теперь и в тапки насыт, и колбасу стащит, и когти поточит, а лучший костюм. Задача отомстить данному индивидууму мужского пола за всех несчастных девушек России. Воспользовавшись тем, что Александр, шевеля четко очерченными губами, что-то читал, Алиса тихонько вылезла из переноски и подползла к дверце. Как только-то откроется, кошки и след простынет. «Костюм в чехле», подала голос сестра Александра и на миг обернулась, отвлекшись от дороги. Борода и грим «Да куда ты прешь, олень поддатый?» Завизжали тормоза, машину мотнуло, и Алиса, не успев вцепиться в обивку сидения когтями, слетела вниз между сидениями, прямиком в мешок с подарками. И тот повалился на бок, когда раздался резкий гудок, и машина снова дернулась. Кошку снова накрыла темнотой. «Надо тебе перестроиться! Включи поворотник, гном криворукий!» выкрикнула Настя таким хорошо поставленным голосом, что сразу стало понятно. Актриса из нее хорошая. И тут же Елейна протянула. «Санечка, готовность три минуты. Первый вызов самый сложный. Мать, бизнесвумен и семеро козлят, то есть ребят. Сейчас втисну свою крошку между мусорным баком и машиной дебила, который нормально парковаться не умеет, и на старт».